Глава 18. Австралийские Альпы Путь на юго-восток преграждала цепь австралийских Альп. Это подобие гигантских крепостных стен причудливо извивается на протяжении 1500 миль и задерживает тучи на высоте 4000 футов. Небо заволакивали облака, и зной, смягченный сгустившимися парами, был не так жгуч, так что жара не особенно давала себя чувствовать. Но зато делалось труднее двигаться по все более изрезанной местности. Стали появляться холмики, поросшие молодыми зелеными комедными деревьями. Дальше потянулись высокие холмы. Это уже были первые отроги Альп. Дорога все время шла в гору. Это особенно ясно было видно по тем усилиям, которые делали быки. Их ярмо скрипело под тяжестью громоздкой повозки. Они громко пыхтели, мускулы ног напрягались так, что, казалось, готовы были лопнуть. Повозка трещала при неожиданных толчках, избежать которых не удавалось даже ловкому Айртону. Путешественницы весело с этим мирились. Джон Манглс со своими двумя матросами, обследуя путь, ехали в нескольких ста шагах впереди. Они выбирали удобный путь. Так и хочется сказать, Фарватер, так похожи были все эти бугры на рифы, среди которых повозка искала проход. Такое путешествие действительно напоминало плавание по морским волнам. Задача была трудной, а подчас даже и опасной. Не раз топору Уильсона приходилось прокладывать дорогу среди густой чащи кустарников. Глинистая и влажная почва словно ускользала из-под ног. Путь удлинялся частыми объездами непреодолимых препятствий высоких гранитных скал, глубоких оврагов, не внушающих доверия озерков. Поэтому за целый день едва преодолели полградуса. Вечером расположились лагерем у подошвы Альп, на берегу горной речки Кабонгры, в маленькой долине, поросшей кустарником, впутав четырех вышины, со светло-красными, веселящими взгляд листьями. — Да, трудно будет перевалить, — проговорил Гленарван, глядя на горную цепь очертания которой уже начинали теряться в надвигающейся вечерней мгле. «Альпы...» — одно название заставляет призадуматься. «Не надо понимать буквально, дорогой Гленарван», — отозвался Паганель. «Не думайте, что вам предстоит пройти через целую Швейцарию. Правда, в Австралии есть, как в Европе, Пиренеи и Альпы, но все это в миниатюре». «Эти названия доказывают только то, что фантазия географов ограничена или что количество собственных имен очень невелико». «Так эти австралийские Альпы?» — начала леди Элен. «Карманные горы», — ответил Паганель. «Мы и не заметим, как переберемся через них». «Говорите за себя», — сказал майор. «Только рассеянный человек может перевалить через горную цепь, не заметив этого». «Рассеянный», — воскликнул географ. «Да я уже больше не рассеян. Спросите у наших дам. Разве с тех пор, как я ступил ногой на этот материк, я не держал своего слова? Бывал ли я хоть раз рассеян? Можно ли упрекнуть меня в каком-нибудь промахе?» Ни в одном, господин Паганель», — заявила Мэри Грант. «Теперь вы самый совершенный из смертных». «Даже слишком совершенный», — смеясь добавила леди Элен. «Ваша рассеянность шла вам». «Не правда ли, сударыня?» отозвался Паганель. «Ведь если у меня не будет ни одного недостатка, я стану заурядным человеком. Поэтому я в ближайшем же будущем постараюсь совершить какой-нибудь крупный промах, который всех вас насмешит. Видите ли, когда я ничего не путаю, мне кажется, что я изменяю своему призванию». На следующий день, 9 января, вопреки уверениям самонадеянного географа, маленький отряд с самого начала перехода через Альпы стал испытывать большие трудности. Приходилось идти на авось по узким глубоким ущельям, которые могли закончиться тупиком. Айртон очутился бы в очень затруднительном положении, если бы после часа тяжелого пути по горной дороге им неожиданно не встретился жалкий кабачок. «Не думаю, черт побери, чтобы кабачок в подобном месте мог обогатить своего хозяина», — посликнул Паганель. «Какой от него здесь толк?» «Хотя бы тот, что мы сможем в нем узнать дорогу», — отозвался Гленарван. «Войдем». Гленарван вместе с артоном вошел в кабачок. Хозяин Куста — такое название было написано на вывеске — производил впечатление человека грубого. Лицо у него было неприветливое и говорившие о том, что сам он является главным потребителем джина, бренди и виски своего трактира. Обычно его единственными посетителями были путешествующие скваторы и пастухи, перегоняющие стада. На вопросы кабачик отвечал неохотно, но все же по его ответам Айртон смог сориентироваться. Гленарван отблагодарил кабачика за усердие несколькими кронами, и собирался было уже уходить, когда заметил наклеенное на стене объявление колониальной полиции. В нем сообщалось о бегстве каторжников из пертской тюрьмы, и была оценена голова Беннет Джойса. 100 фунтов стерлингов полагалось за его выдачу. «Несомненно, такого негодяя стоило бы повесить», — сказал Гленнер ван Боцману. «А главное, не дурно бы поймать его», — отозвался Айртон. Сто фунтов, стерлингов, сумма немалая. Он ее не стоит. А этот кабачик, хотя у него и висит объявление полиции, признаться, внушает мне мало доверия, — добавил Гленорван. Мне тоже, — подтвердил Айртон. Гленорван и Боцман вернулись к повозке. Отсюда отряд направился к тому месту, где дорога на Лакнау кончается, и начинается узкий извилистый проход, пересекающий наискось горную цепь. Начали подниматься. Восхождение было трудным. Не раз путешественницы выходили из повозки, а их спутники спешивались. Приходилось поддерживать тяжелую повозку, подталкивать ее, удерживать на опасных спусках, распрягать быков на крутых поворотах, подкладывать к линии под колеса, когда повозка начинала катиться назад. Не раз Айртон должен был прибегать к помощи лошадей и без того утомленных подъемом. То ли из-за этой усталости, то ли из-за чего-то другого, но в тот день одна из лошадей пала. Она вдруг рухнула на землю, хотя ничто перед тем не предвещало такого несчастья. Это была лошадь Мюльреди. Когда тот хотел поднять ее, она оказалась мертвой. Подошел Айртон и стал осматривать лежащее на земле животное. Видимо, он совершенно не мог понять причины его мгновенной смерти. — Должно быть, у этой лошади лопнул какой-нибудь сосуд, — сказал Гленорван. Очевидно так, — отозвался Айртон. — Садись на мою лошадь, Мюллредди, — обратился Гленнорван к Матросу. — А я поеду с леди Лен по повозке. Мюльредди повиновался, и маленький отряд, бросив труп лошади на съедение вороном, продолжал утомительный подъем. Цепь австралийских Альп в ширину невелика, не более восьми миль. Поэтому если проход, которого придерживался Айртон, действительно шел к восточному склону, то двумя сутками позже маленький отряд должен был бы оказаться по ту сторону хребта. А там уже до самого моря не могло встретиться никаких непреодолимых препятствий и трудных дорог. Днем 10 января путешественники добрались до наивысшей точки перевала на высоте 2000 футов. Они очутились на плоскогорье, откуда открывался обширный вид. На севере сияли спокойные воды озера Омео, изобилующего водоплаивающими птицами, а за ним расстилались необъятные равнины Буррея. К югу тянулись зеленеющие пространства Гипсленда, его золотоносные земли, высокие леса. Этот край имел первобытный вид. Здесь природа еще владычествовала над своими творениями, над водами рек, над огромными деревьями, незнакомыми с топором, и скватеры, пока правда редко там встречавшиеся, не решались вступать с ней в борьбу. Казалось, что Альпы эти отделяют друг от друга две различные страны, одна из которых сохранила первобытную дикость. Солнце заходило, и его лучи, прорываясь сквозь мрачные облака, оживляли краски округа мурей. А Гипсленд, заслоненный горами, терялся в смуглой мгле. А во всей Заальпийской области, казалось, наступала преждевременная ночь. Зрители, стоявшие между двумя резко отличавшимися друг от друга областями, живо почувствовали этот контраст и с некоторым волнением смотрели на простиравшийся перед ними почти неведомый край, через который им предстояло пробираться до самой границы провинции Виктория. Здесь же на Плоскогорье был разбит лагерь, а на следующее утро начался спуск. Спускались довольно быстро, вдруг на путешественников обрушился страшный град и принудил их забиться под скалы. Это были не градины, а настоящие куски льда величиной с ладонь, летевшие из грозовых туч с такой силой, словно они были выпущены из прощи, и несколько основательных ушибов убедили Паганеля и Роберта в необходимости поскорее укрыться. Повозка была продырявлена во многих местах, против ударов таких острых ледышек не устояли бы и крыши домов. Некоторые градины врезались даже в стволы деревьев. Такой град мог убить, и пришлось переждать его. На это ушел час, а затем маленький отряд снова двинулся в путь по отлогим каменистым тропам, скользким от таявшего града. К вечеру повозка уже спускалась по последним уступам Альп меж огромных одиноких елей. Ее остов во многих местах от сильной тряски разошелся, но все же крепко держался на своих грубых деревянных колесах. Горный проход заканчивался у равнин Гипсланда. Переход через Альпы был благополучно завершен, и отряд, как обычно, расположился на ночлег. Двенадцатого с рассветом маленький отряд охваченный неослабевающим воодушевлением, снова двинулся в путь. Все стремились как можно скорее достичь цели, то есть побережья Тихого океана, в том месте, где разбилась Британия. Конечно, только там можно было напасть на след потерпевших крушения, а не здесь, в этом пустынном гипсленде. И Айртон настаивал, чтобы Гленарван поскорее отправил Дункану приказ идти к восточному побережью, где яхта могла быть очень полезна при поисках. По мнению Боцмана, надо было воспользоваться дорогой из Локнау в Мельбурн. Позднее послать Нарочного будет трудно, ибо дальше со столицей нет прямого сообщения. Предложение Боцмана казалось целесообразным, и Паганель советовал прислушаться к нему. Географ тоже думал, что яхта могла бы быть очень полезна при подобных обследованиях. И что позднее, миновав Локнаутскую дорогу, они не смогут уже сообщаться с Мельбурном. Гленнерман был в нерешительности. Быть может, он и послал бы приказ Дункану, чего так настойчиво добивался Айртон, если бы против этого плана энергично не восстал майор. Макнапс доказывал, что присутствие Айртона необходимо для экспедиции. Он ведь знал местность вблизи побережья, и если отряд случайно нападет на следы Гарри Гранта, то боссман лучше всякого другого сумеет повести отряд по этим следам. Наконец, только он, Айртон, сможет указать место крушения Британии. Но, словом, майор стоял за то, чтобы путешествие продолжалось без изменений. Он нашел единомышленника в лице Джона Манглса. Молодой капитан указал Гленарвана на то, что его распоряжение легче будет переслать на Дункан из Туфль-Бей морским путем, чем теперь с гонцом, которому придется проехать верхом 200 миль по дикому краю. Майор и капитан одержали верх – Гленнерван решил послать гонца по прибытии в бей Майору, наблюдавшему за Айртоном, показалось, что у того был довольно разочарованный вид. Но макнабс ни с кем не поделился своими наблюдениями, а по обыкновению оставил их при себе. Равнины, простиравшиеся у подножья австралийских Альп, едва заметно понижались к востоку. Их монотонное однообразие кое-где нарушали рощи мимоз, эвкалиптов, и различных пород камедных деревьев. Попадались кусты гастролобиум грандифлорум с ярко окрашенными цветами. Часто дорогу пересекали небольшие горные речки, вернее, ручьи, берега которых густо заросли мелким тростником и орхидеями. Их переходили вброд. Вдали было видно, как убегали при приближении отряда стаи дров и эму, а через кусты прыгали кенгуру, как бумажные чертики на резинке. Но всадники не помышляли об охоте, их истомленным лошадям тоже было не до этого. К тому же стояла удушливая жара. Воздух был насыщен электричеством, и животные, и люди испытывали на себе его влияние. Сил хватало только на то, чтобы брести вперед. Тишину нарушали лишь окрики Артана, подгонявшего измученных быков. С полудня до двух часов отряд ехал по любопытному лесу из папоротников, который восхитил бы путешественников менее изнуренных. Эти древовидные растения были вышиной футов 30. Не только лошади, но и всадники, не нагибаясь, проезжали под склоненными ветвями гигантских папоротников, и порой колесико чьей-нибудь шпоры позвякивало, ударяясь об их стволы. Под неподвижным зонтом зеленой листвы царила прохлада, которая всех только порадовала. Паганель, как всегда экспансивный, испустил несколько столь звучных вздохов удовольствия, что вспугнул стаи коду. Поднялся оглушительный птичий гвалт. Географ продолжал ликовать и восторженно вскрикивать, как вдруг на глазах у своих спутников закачался и рухнул вместе с лошадью на землю. Что с ним случилось? Головокружение или припадок у души от жары? «Паганель! Паганель! Что с вами?» — крикнул Гленнерван. — Со мной то, что я остался без лошади, милый друг, — ответил географ, высвобождая ноги из стремян. — Как? Ваша лошадь? — Пала, словно пораженная молнией, так же, как лошадь Мюльреди. Гленорван, Джон Манглс и Вильсон осмотрели лошадь. Паганель не ошибся, она внезапно околела. — Странно, — проговорил Джон Манглс. — Очень странно, — пробормотал майор. Гленнарвана очень озаботила это новое злоключение. Ведь в таком пустынном крае негде взять лошадей. Так что если их поражает какая-то эпидемия, то дальнейший путь экспедиции окажется весьма затруднительным. Еще до наступления вечера догадка об эпидемии подтвердилась. И сдохла третья лошадь, на которой ехал Вильсон. А за ней, что было, быть может, еще серьезнее, пал также и один из быков. Оставалось только три быка и 4 лошади. Положение стало тяжелым. Всадники, лишившиеся лошадей, могли на худой конец идти пешком. Немало скватеров до них пробирались таким же образом через этот пустынный край. Но если придется бросить повозку, как быть с путешественницами? Смогут ли они пройти пешком оставшиеся до Туффелд-Бэй 120 миль? Стревоженные Гленрван и Джон Манглс осмотрели уцелевших лошадей. Нельзя ли предотвратить новые жертвы? При этом осмотре не было обнаружено не только признаков какой-либо болезни, но и слабости. Лошади казались вполне здоровыми и хорошо выносили утомительные путешествия. Гленарван начал надеяться, что эта страшная эпидемия ограничится четырьмя павшими животными. Так же думал и Айртон. Боцман признался, что он ровно ничего не понимает в этом молниеносном падеже скота. Снова тронулись в путь. То один, то другой пеший по очереди садились отдохнуть в повозку. Вечером после небольшого перехода, всего в 10 миль, сделали привал и раскинули лагерь. Ночь прошла благополучно в рощице из древовидных папоротников, между которыми носились огромные летучие мыши, метко названные «летучими лисицами». Следующий день, 13 января, начался хорошо. Несчастные случаи не возобновлялись. Все чувствовали себя неплохо. Лошади и быки бодро справлялись со своей работой. В салоне «Леди Эллен» из-за притока посетителей было очень оживленно. Мистер Олбинет усердно обносил всех прохладительными напитками, что было очень кстати при 30-градусной жаре. Выпили целых полбачонка шотландского «Эля». Веркли и компания был объявлен самым великим человеком в Великобритании, более великим, чем даже Веллингтон, который никогда бы не изготовил такого хорошего пива. Веллингтон, 1769-1852, английский полководец, одержавший решительную победу над Наполеоном в битве при Батерлоу. Вот оно, шотландское тщеславие. Паганель много выпил и ораторствовал еще больше обо всем на свете. Так хорошо начавшийся день, казалось, должен был и закончиться хорошо. Отряд прошел добрых 15 миль по довольно гористой местности с красноватой почвой. Можно было надеяться, что удастся в тот же вечер расположиться на берегу Сноу-Ривер, крупной реки, впадающей на юге провинции Виктория в Тихий океан. Вскоре колеса-повозки стали прокладывать колеи в темный на носной почве обширных, поросших буйными травами и кустами гастролобиума равнин. Наступил вечер, и туман, четко выделявшийся на горизонте, обозначил течение Сноу-Ривер. Повозка продвинулась еще на несколько миль. За небольшим холмом дорога круто поворачивала в высокий лес. Айртон направил утомленных быков между высокими стволами, погруженными во мрак, и уже миновал опушку, как вдруг какой-нибудь полумили от реки повозка завязала до ступиц. «Осторожнее!» — крикнул боцман, ехавшим за ним всадником. «Что случилось?» — спросил Гленнерван. «Мы завязли в грязи», — ответил Айртон. Он понукал быков криками и ударами заостренной палки, но они увязли до колена и не могли сдвинуться с места. «Остановимся здесь», — предложил Джон Манглс. «Это лучшее, что мы можем сделать», — отозвался Айртон. «Завтра при свете нам легче будет выбраться!» «Привал!» — крикнул Гленнорван. После коротких сумерек быстро наступила ночь, но прохлада она не принесла. Воздух был насыщен душистыми парами, у горизонта порой вспыхивали ослепительные молнии далекой грозы. Кое-как устроились на ночлег в увязшей колымаге и в палатке, раскинутой под темными сводами больших деревьев. Если только не пойдет дождь, жаловаться не на что». Айртону удалось, хотя и не без труда, высвободить быков из трясины. Они увязли в ней по брюхо. Боцман разместил их на ночь вместе с лошадьми и взялся сам, никому не перепоручая, набрать им орму. Вообще он ухаживал за скотом очень умело. Гленнер Ван заметил, что в тот вечер он особенно старался и поблагодарил его, так как сохранить скот было теперь важнее всего. Пока Айртон возился со скотом, путешественники быстро поужинали. Усталость и жара отбивали аппетит. Все нуждались не в пище, а в отдыхе. Леди Элен и мисс Грант, пожелав спокойной ночи своим спутникам, улеглись, как всегда, в повозке на своих диванчиках. Что же касается мужчин, то одни из них устроились в палатке, а другие предпочли растянуться под деревьями, на густой траве, что в этой здоровой местности было совершенно безопасно. Постепенно все заснули тяжелым сном. Небо заволакивалось большими тучами и делалось еще темнее. Не чувствовалось ни малейшего ветерка. Ночная тишина нарушалась лишь заунывным криком морпука, напоминающим печальное кукование европейской кукушки. Около 11 часов вечера после нездорового сна, тяжелого и утомительного, майор проснулся. Его взгляд с удивлением остановился на каком-то неясном свете, мерцавшем под деревьями, как будто поблескивала водная гладь озера. макнабс сначала принял это за начало распространявшегося по земле пожара. Он встал и направился к лесу. Велико было его удивление, когда он увидел, что обширное пространство кругом было занято фосфорицирующими грибами. Их споры довольно сильно светились в темноте. Майор, не желая быть эгоистом, уже собирался разбудить Паганеля, чтобы ученый мог собственными глазами увидеть это редкое явление, как вдруг заметил нечто такое, что остановило его. Фосфорический свет освещал лес на кругом, и Макнапсу показалось, что какие-то тени скользят у опушки. Что это? Обман зрения? Галлюцинация? Майор бросился на землю и стал внимательно наблюдать. Вскоре он ясно увидел несколько человек. То нагибаясь, то выпрямляясь, они, казалось, искали на земле еще свежие следы. Нужно было узнать, чего хотят эти люди. Макнабс не колебался. Не будя никого из своих спутников, точно дикарь в прериях, он исчез среди высоких трав».